Глава 83. Дарнет. Одно из самых важных правил телепортации говорил о том, что открывать цепочку из нескольких телепортаций подряд смертельно опасно, и лучше не позволять себе такой вольности. Я всегда прислушивался к этому велению, что врезалась в память еще с Академией для некромантов, где наставники вообще не очень-то любили вспоминать о каких-то правилах, кроме жизненно необходимых. Но сегодня наплевал на ограничения. Я буквально вылетел за ворота Академии МНМБ и решительным взмахом руки открыл портальное окно. Успел услышать окрик стражника, но он не успел ничего сделать. Не то что остановить меня, а даже просто привлечь внимание. Полыхнула магия. Я знал, что должен был выйти из портального кольца где-то в городе. Перемещаться напрямую к лесу было практически невозможно, потому что лаборатория создавала сильные помехи. Сделал шаг вперед, перепрыгивая в следующий портал. Вылетел из него, не разбирая дороги, оказался посреди леса, покалено в снегу. Я не задавал точные координаты, рассчитывая на то, что магия сумеет вытянуть сама. И да, она таки сумела, вышвырнув меня у самой кромки территории, где заканчивалась сила. Было холодно. Не по-зимнему холодно, хотя и это тоже, конечно. А так, как бывает от слишком близкого присутствия антимага. Однако Альбертом здесь и не пахло. Наш уникальный, нынче, вероятно, сидел в кабинете у профессора Косински, й пока вокруг него кругами носилась обеспокоенная Мариса. Она антимага разве что глазами не съела. Даром, что действительно переживала за Рьяну. Я медленно шагнул вперед, пересекая невидимую черту. Я ощутил, как липкий холод пробирается сквозь одежду и пытается пронзить ледяной стрелой сердце. Даже стало тяжело дышать. А потом перед глазами поплыло. Это была не та антимагия, что излучал Альберт. Искусственная, удесятерённая блокировка на использование силы придавливала к земле даже здесь, на самом краю зоны. Я с ужасом представлял себе, что испытывают те, кто пребывает в эпицентре. Плевать на дракона, но моя рьяна. Запоздало вспомнил о крови антимага. Мне хватило ума перелить её из чашки в пузырёк. и теперь я крепко сжимал его в руке. Алая жидкость не спешила сворачиваться и выглядела так, словно только что вытекло и жил антимага. Альберт говорил, что это должно помочь. Я был некромантом и не имел ничего против крови, но почему-то от мысли о том, что это придется пить, почувствовал волну тошноты и отвращения. Пришлось себя заставить. Сделал один крохотный глоток, чувствуя, как жидкость огнем расплывается по телу. Туман, сковывающий сознание, куда-то исчез. Альберт не соврал. Теперь сила камней давила гораздо меньше. Я мог идти и четко понимал направление. Ощущения все равно были не из лучших. Но я задался вопросом, если и кровь Альберта является антидодом от отравляющего действия его же антимагии, то что же он такое? И как вообще умудрился родиться в этом мире? тряхнул головой Об этом подумаю после, когда Рьяна будет со мной, живая и здоровая, а этот проклятый дракон наконец-то окажется за решёткой или на том свете, смотря куда он будет спешить больше». Ускорил шаг, помнил по карте, что дача антимага совсем рядом, но идти по снегу было тяжело. Несколько раз я едва не провалился во враг, не идентифицировав углубление в снегу как нечто опасное. Впереди показалось крошечное строение. Внутри что-то светилось. Я увидел мелькнувший силуэт и без сомнения определил его как драконий. «Будь ты проклят!» — прорычал, бросаясь туда. «Надо немедленно вытащить рьяну из лап ненормального дракона. Спасти ее, защитить, напоить этой проклятой антимагической кровью, если понадобится». Мне не хватило каких-то считанных секунд. Я успел увидеть, как внезапно размывается, теряет четкие очертания мужской силуэт в окне, услышал предательский треск досок, а потом все полыхнуло пламенем, и я р к а я откровенно магического происхождения вспышка о з а р и л а все вокруг.